в резерве нам пришлось простоять всего несколько дней. Несмотря на прекрасные позиции и то, что противник действовал сравнительно небольшими силами, наши части были уже почти не способны оказывать какое бы то ни было сопротивление. Как-то вечером начальник штаба армии вызвал меня к телефону. «Кавказский пехотный полк», Прикрывавший переправы у Хатина, оставил свои позиции, и противник мог использовать прорыв, угрожая переправам и самому Каменцу. Штаб армии был в готовности к отъезду, мне приказывалось спешно выдвинуться к месту прорыва и восстановить положение. Через два дня ожидался подход 79-й пехотной дивизии, которая должна была меня сменить и обеспечить хатинские переправы. Я по тревоге поднял части корпуса и приказал дивизиям ночным переходом выдвинуться к месту прорыва. При корпусе находился автомобильный санитарный отряд, где имелось до 30 машин. Из таба армии мне обещали 10 грузовиков. Я использовал все машины для переброски стрелкового полка 7-й дивизии. Отдав все распоряжения и отправив стрелков, я на автомобиле проехал за дивизией. Я застал головной полк спешившимся и перестреливающимся с противником, занимавшим только что оставленную кавказцами деревню. Кавказцы, отойдя версты на четыре, стояли на привале, выставив сторожевое охранение. Вскоре подошла и третья дивизия. Я послал приказание кавказцам наступать и одновременно перешел в наступление спешенной бригадой седьмой дивизии. Вскоре все поле усеялось нашими наступающими цепями. Противник вел ружейный огонь. Но ну вот, со стороны неприятеля прогремела артиллерия. Дымки шрапнели и взвелись над нашей пехотой. Цепи залегли. Еще два-три снаряда, и вдруг я увидел, что на всем фронте Кавказского полка цепи отступают. В бинокль видно было, как люди бегут, обгоняя друг друга.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 выбили противника из занятой ими деревни, захватили 300 пленных и 4 пулемета и освободили наших пленных, взятых утром. К сожалению, во время этой атаки мой штаб сильно пострадал. Был ранен старший адъютант штаба дивизии капитан Любимский, два офицера-ординарца, из них один тяжело и командир радиотелефонный ро. — Ну, теперь, Владимир Николаевич, — сказал я начальнику штаба, — за кавказцев мы можем быть спокойны. После такого успеха полк будет драться хорошо. Примечание. Владимир Николаевич Рейер. Однако я ошибся. Среди ночи нас разбудили, сообщив, что кавказцы без всякой видимой причины оставили позиции и отходят в тыл.